Глава двенадцатая Дракон Я стоял в своей комнате, рука сжата в кулак, и чувствовал, как гнев кипит внутри меня, словно вулкан, готовый извергнуться. Мать! Как она могла? Как могла так подло поступить? Устроить это представление, чтобы избавиться от Августы Сенат? Я никогда не думал, что моя собственная мать способна на подобное, на мелкую ложь, на театральную игру, на мелкое коварство. Она сымитировала слабость, чтобы я казнил невинного человека. Казнить невинного? Сейчас. Когда ситуация вокруг короны такая напряженная. «Все прекрасно видят, что я продолжу политику отца и не стану выстилаться перед знатными родами, осыпая их незаслуженными милостями». Я вспомнил взгляд. Серые, красивые женские глаза, распахнутые от ужаса. Они до сих пор передо мной словно призрак. «Вон!» – скрипнул зубами я, пытаясь прогнать наваждение. «Я не должен поддаваться слабости». Пусть радуется тому, что я сохранил ей жизнь. Но даже эти слова, сказанные сквозь зубы, никак не умоляли чувство, что я чуть не совершил непоправимую ошибку в самом начале своего правления. И сейчас. Сейчас я чувствую себя глупо и опустошенно. Я так устал разгребать завалы имперских дел, а тут еще удар в спину от матушки. Я не узнавал ее. Из властной, рассудительной, мудрой женщины она превратилась в капризного ребенка, который не задумывается о последствиях своих поступков. Да, я был жесток, возможно, даже чересчур. Но я не позволю считать, что я слабый, поддающийся манипуляциям. Не позволю считать, что я просто драгоценный мальчик-тень, мальчик-символ, мальчик-знамя, спрятанный за пышными юбками своей властной матери». Я поморщился. Но снова передо мной встали серые глаза целительницы, в которых плескался страх. Они словно заглядывали мне в душу. Да, мне было больно принимать это решение о казни. Страшно обрекать на смерть молодую, красивую девушку. И это решение далось мне нелегко. И если быть до конца откровенным, я был даже рад тому, что не пришлось ее казнить. Внутри меня что-то рвалось, будто осколки разбитого стекла разрывают душу. Острое, холодное чувство вины. Я не могу избавиться от этого ощущения, что чуть не поступил неправильно. Я император, сильный, непоколебимый. Я должен удержать в руках власть, не дать растащить империю, не дать вспышкам мятежей подстрекаемых недовольной знатью, распространиться пожаром гражданской войны. «Так даже лучше», – произнес я, успокоившись и стараясь все обдумать досконально. «Если все будут уверены, что моя матушка впала в мою немилость, то ее не тронут. Сейчас, пока все не уляжется, важно показывать, что матушка для меня не так много значит». Мне было горько осознавать, что я – дракон, но даже в моем положении есть место слабости и сомнениям. А сомнение и слабость сейчас – это смерть империи, смерть династии. Глядя в пустоту, я понимал – эта легкая тень вины не отпустит меня. Она будет кружиться в голове, как назойливая муха, напоминая о том, что я не безупречен, что даже я могу быть обманут и предан. Даже я могу принять неверное решение, которое может стоить кому-то жизни. На меня снова посмотрели призрачные серые женские глаза, умоляющие и напуганные. И тут я услышал стук в дверь».